Их всех съели? Если бы лорд намеревался сменить территорию и стал двигаться на их деревню, наверняка кто-то из деревни Аджу предупредил бы их, но никто не пришел. Зато вот прямо здесь был лорд. Место погрузилось в тишину. Дальше в направлении, откуда они в первый раз услышали ров, находилась деревня Аджу. Деревня Аджу превратилась в охотничье угодье и Урс понял, что темные эльфы тоже сгодятся в пищу и по запаху добрался сюда. Никто не произнес это вслух, но все пришли к единому заключению. Напряженная обстановка смешалась с чувством безнадежности. Даже если лорд Урс узнал о в деревне Аджу, каковы на вкус темные эльфы, ему не должно было быть известно, что здесь его ждет свежая еда. Среди ангела Урсов встречалось много особей, разборчивых в еде. Кушать они могли что угодно, но всегда было то, что они предпочитали есть больше. Если его настолько тонкий вкус тронули тёмные эльфы, им нужно покинуть деревню, а дальше, наверное, придётся спасаться бегством. Поэтому их задача – приманить его куда-нибудь подальше от деревни. Впрочем, здесь стояла проблема. Нет, мы не можем сказать точно, что всех в деревне Аджу съели. Глаза всех обратились на Эгния. Как я изначально наблюдал, в этой окрестности Урс устроил себе территорию. Если Лор добрался сюда из той деревни – Значит, второй зверь попал на его территорию. Что-то не складывается. Ведь в таком случае мы бы услышали два рева, а не один. Другими словами, этот урс ниоткуда не пришел. Он изначально находился в этих окрестностях. Вырос и стал лордом. Тем не менее, еще оставалась вероятность, что это разные особи. Если они разного пола, то наверняка они стали драться. Могло быть, что заход зверя на чужую территорию был не впервые. И поэтому один из урс... Скорее всего, лорд не стал рычать. Однако, пережила или нет деревня Аджу нападение, сейчас при данных обстоятельствах было неважно. Им следует сейчас подумать, что делать, если лорд так и дальше будет идти в их сторону. Как поступить лучше? Если вопрос стоит так, то сражаться с ним самоубийство. Все, что мы можем, натравить на него элементалии, и пока он ими занимается, сбежать из деревни. Ты думаешь, это все так просто? Эта тварь позже без сомнения настигнет нас в лесу. Что еще важнее, мы можем просто отдать ему все наше складское мясо и прочее, и зверь наестся от пуза. Верно, оно предпочитает ту же пищу, что и медведь. Он наверняка и мед любит. Мы заправим им мясо и дадим ему». В этот момент снова раздался рев, от которого задрожали земля, лес, воздух и их тела. Тени деревьев больше не смогли скрывать фигуру лорда. Идущий неторопливым шагом Анкелаурс здесь дыхание темных эльфов стало скорым и поверхностным, все мысли из головы будто улетучились, в том числе те, которые обсуждались совсем недавно. Они телом почувствовали разницу с ним в силе и съежились. И дело не в том, что рев имел особое свойство накладывать эффект страха или иной эффект контроля разума. Рев всего-навсего означал для них смертельную угрозу, а их реакция была осознанием своего положения в пищевой цепи. Говоря иначе, Соотношение сил было настолько неравным, что зверь без всякого труда прихлопнул бы бессильных эльфов, как мух. Плохо. Практически все эльфы находились под впечатлением неизбежности смерти и были готовы смиренно принять свою судьбу. Впрочем, для такого было еще рано. «Шевелитесь!» — это был крик, чтобы сбросить оцепенение и ободрить себя. «Шевелиться, говоришь? А что мы к черту можем сделать? А мне какого черта знать?» Огрызнулся громко Эгния на вопрос женщины-эльфа, заданный визжатшим голосом. Слова выдающегося рейнджера зависли в воздухе, как готовые опуститься мачете. О, ну да, какого тебе черта знать?» Ругаться бесполезно. «Ты можешь по... Нет. Как я вообще могу иметь представление, что делать в таких ситуациях? Но даже так, нам нужно двигаться. Неужели лучше, если мы так и будем стоять здесь, сбившись в кучу? По крайней мере, что предлагалось только что?» Было ли также целью привести их в ужас? Лорд Урс шагал на удивление медленно и шагал, опустив голову, стараясь уловить запах тёмных эльфов среди цветов, посаженных вокруг деревни. По какой-то причине выражение вялобредущий подходило этой фигуре. Создавалось впечатление, что зверь пребывал в жалком состоянии. Ранен? Если нет, тогда болен или чем-то отравился? В головы скоро проникли такие обнадёживающие мысли, без сомнения, при такой экстремальной ситуации их можно было приравнять к отрицанию реальности. Стрелять? Больше не нужно беспокоиться о том, что наша атака приманит его сюда. Очевидно, он и так идёт в нашу сторону. В таком случае нам нужно действовать первыми. Мы можем обстрелять его. Кроме того, наверняка каждый подготовился к худшему. Я могу привлечь его внимание и заставить погнаться за мной в противоположную сторону от деревни. Стоп. Можно сделать это и по-другому. Масло пробромотал Эгния. Остальные вокруг озадаченно взглянули на него, но мгновенно поняли его замысел. Да, обльем его маслом, и затем его подожгут наши огненные элементали. Туша просто огромная, ему будет сложно увернуться от масла. Мы одновременно призовем и элементарий воды, чтобы контролировать зону огня. В деревне масла было не так много. Не то, чтобы его было тяжело достать, просто способов применения было ограниченное количество. Это не из тех вещей, которую они намеренно хранили в больших количествах. Один из темных эльфов с криком «Выдвигаюсь!» побежал к центру деревни. Наверное, он спешил сказать все одному из друидов, который должен находиться на складе. Будет нехорошо, если они израсходуют всю магическую силу на создание еды, не обладая сведениями о настоящем положении дел. В этот момент Урс заревел, что заставило воздух затрястись. Этот рев вызывал тоже давящее ощущение разницы в силе, что и предыдущие – Однако сейчас тёмные эльфы были настроены решительно и не позволяли себе трястись от страха. «Да что он делает?» – громко поинтересовался один из тёмных эльфов. «Это было интересно не только Эгния, но и всем рейнджерам, потому что природа велит Ангела Урсу немедленно кинуться на них, как только их увидит. Однако на это не было даже намёка, как будто его ничто не интересовало. Нет, раз особ является лордом, его может привлекать другая цель». В то время, как они внимательно следили за развитием ситуации, лорд Урс остановился и заревел. Дикие звери часто делают так, чтобы в глазах врага выглядеть большими и подавляющими. Однако, что было им непонятно, так это причина, по которой он не атакует. Лорд Урс не простой зверь, а магический, и разумом обладал. И почему спрашивается, несмотря на все это, он четко увидел свою добычу, и что она гораздо слабее, вместо того, чтобы наброситься угрожающе ревет? Первое, может, эти повторяющиеся ревы имеют некое значение? Эй, наверное, он просто учит свои детеныши охоте. Кто-то предположил такое объяснение странному поведению зверя. Да, это могло быть правдой, и Эгния про себя согласился с тем, кто бы это ни был. Родитель берет свое дитя на охоту, и дитя учится тому, что делать, наблюдая за родителем. Будущий хищник перенимает навыки по охоте на каждый вид добычи. Случалось много раз, когда ребенок, не научившись охоте, покидал гнездо и в скором времени умирал. Возможно, лорд Урс так странно себя вел, потому что пытался научить детеныша, наблюдающего откуда-то, что для него есть в мире такая еда, как темные эльфы. Что ж, если так, то не стоит ли нам на будущее внушить будущему хищнику, что темные эльфы не так просты и тоже могут настучать по башке, причем больно? Будет очень обидно, если о нас будут говорить лишь как о еде, переваривающейся в желудке у твари. Разве потом нам не придётся иметь дело с разъяренным убийством ребёнка лордом Урс? Если это ребёнок, обмануть его не получится с помощью мяса, облитого мёдом. Если это охотничья практика, то ребёнка получится приманить только живой наживкой. Но попытка не пытка, верно? Внезапно лорд Урс дёрнул ноздрями и начал бежать в их сторону. Унылый и жалкий вид, который был у него мгновение назад, пропал. И что любопытно, они не ощущали, что тварь намеревалась их сожрать. В его поведении было что-то иное. Эгния лишь на мгновение резко посмотрела на... за спину лорда Урса. Интуиция подсказывала ему, что зверь ведет себя так, словно им кто-то командует. «Нет, такого просто не может быть. Ни одного существа не хватит сил заставить лорда Урса подчиняться себе. Какого дьявола? Что вообще творится? Я не понимаю». Не только Эгния, но и его друзья тоже задумались. Лорд Анкила Урс вел себя совершенно непредсказуемо, и они не знали, что он может выкинуть потом. Возможно, их ошибкой было как раз пытаться понять своего врага, который был прозван Королем Леса. Но против предыдущих врагов интуиция и опыт темных эльфов помогали безотказно.